школа, пионерской и комсомольской организации, привлекая детей к труду, заботятся и о том, чтобы у них вырабатывались чувства товарищества, взаимопомощи, и о том, чтобы укреплялись упорство, воля мускулы, и о том, чтобы в коллективном переживании рождалось чувство гордости от той пользы, которую принесла общая работа. Большинство родителей понимают это и поддерживают школу своим отношением. и конкретной помощи. К сожалению, есть мамы и папы, которые в труде своего сына или дочери по общественной линии видят помеху учебе, досадную необходимость и не особенно скрывают это свое отношение. Здесь прямая опасность возникновения у детей неприятия ими подлинного смысла коллективной работы. стоит ли говорить о том, что родители могут оказать помощь своим детям и их товарищам в сборе металлолома, в шефской работе пионерских отрядов над малышами, в строительстве спортивных площадок, ледяных игровых городков, катков и так далее. Школа в свою очередь обращает самое серьезное внимание на то, чтобы каждый пионер был помощником в семье. Комсомольский пионерский коллектив обладает качеством, во многом определяющим его формирующее действие. Это качество самодеятельности коллектива. Уже в октябрятской группе активно развивается в детях инициатива выбора деятельности, способность к самостоятельной ее организации, контролю и анализу. А это все более и более формирует с возрастом хозяйское чувство ответственности за себя и за свое дело, за дело всего коллектива, за товарищей. Когда ребенок, участвуя в жизни отряда, является то исполнителем общих планов, то инициатором, то организатором общей деятельности, это создает благоприятные предпосылки формирования всех необходимых для коллективной жизни качеств личности. С одной стороны, Исчезает почва для проявления зазнайства, высокомерия, чувства превосходства над массой. С другой это воспитывает ответственное отношение к совместным делам, организаторские качества, общественную сознательность. Надежда Константиновна Крупская в свое время подчеркивала. что именно опыт участия в самоуправлении воспитывает навыки коллективиста-общественника, готовящегося стать гражданином советского государства. Детские общественные коллективы предоставляют каждому множество ролей для тренировки своего общественного поведения. Разнообразие деятельности позволяет проявляться тем или иным задаткам, индивидуальным способностям каждого, дает чувство уверенности в своих силах, чувство необходимости товарищам коллективу. Все, кто вырастил дочь или сына, знают, по мере взросления детей, весьма трудно бывает убедить их отказаться от тех обычаев, привычек, оценок, которые приняты среди товарищей. Здесь нет ничего удивительного. Это закономерное социально-психологическое явление. Важнейшей предпосылкой восприятия ребенком, подростком, мнений, оценок, требований товарищей является его собственная психология, те новообразования в структуре личности, которые заставляют его с каждым новым школьным годом выходить в мир с иными стремлениями, с иным подходом к себе и окружающим. Взросление детей, рост их самосознания – происходит благодаря все более глубокому познанию окружающей действительности и самих себя. Оценить себя, свои интеллектуальные, нравственные возможности, проверить верность суждений растущий человек более всего склонен в общении с себе подобными. Почему не со взрослыми, не с родителями? Потому что самоутверждение требует равенства возможностей. Коллектив становится для школьника субъективно значимым фактором. Основываясь на этом, основным инструментом влияния коллектива на личность обычно считают общественное мнение. На первый взгляд действительно так все и обстоит. Одобрение или осуждение товарищей и другие требования к личности вносят определенные коррективы в поведение подростка.